мистер Джей из Лондона. Свободную личность, открывшую в 73-м новый клон Дайк, звали Лестер Ньюкоб. Однако куда чаще говоря про него употребляли эпитет «Тот везучий сукин сын». Самого сволеча Ньюкоба это ничуть не оскорбляло. Напротив, если разговор происходил в его присутствии, то Лестер горделиво расправлял свои длинные рыжеватые усы по моде Помпеи сороковых и уточнял «Чертовски везучий сукин сын». И говоривший тут же соглашался, поскольку ни один сволич за последние 200 циклов не открыл новых планет и не сделал результативных заявок больше, чем Ньюкоп. «У каждого уважающего себя сволича должна быть страсть», — говаривал он за стаканчиком домашнего виски тройной дистилляции. «Чтобы ради неё вскочить среди ночи и побежать на другой конец чёртовой галактики в одном из подням. Иначе жизнь не в радость, да и не жизнь — это вовсе опустая перегонка пищи в дерьмо». Так вот, в моей жизни таких страстей две. Так говаривал Лестер Ньюкоп и нисколько не кривил душой. Наверное, не было такого уголка космоса, пыль которого не покрывала многократно латанный корпус двухместного скаут-шипа Ситка Чарли. Причем, чем более диким и опасным был этот уголок, тем лучше. Раскаленные пустыни Гадесса и болота Нового гримпина, горы обреченных на Гагарине 14 и непролазная тайга, окружающая бурные пороги великого озера Янга на Дубраве. Он побывал всюду, и если бы кто-нибудь сказал, что сволечи Ньюкоба гонят туда жажда наживы, он был бы не прав по меньшей мере на две трети. Конечно, Лестер восемь раз входил в список самых богатых сволечей сектора, но куда чаще терял всё, что имел. Вернувшись из очередной вылазки, как он выражался, не приобретя ничего, кроме пары новых шрамов, Ньюкоб всегда устраивал пир горой благодаря судьбу за то, что он по-прежнему чертовски везучий сукин сын. А значит, будут ещё вылазки и опасности, новые места и новые впечатления. В том же случае, если вылазка была отрадна для банковского счёта и репутации, и Ньюка бы спрашивали, отчего бы ему теперь не осесть где-нибудь остепениться, да и жить, поживать в своё удовольствие, он фыркал. Цивилизация? Уют? Это всё не для меня. Всё равно, что предлагать кубик чёртово белкового концентрата тому, кто единожды отведал бифштекс с кровью. «Нет, сволечи мои, по-настоящему бездороков живым сейчас можно почувствовать себя только там, на чёртовом фронтире, зубами выгрызая у природы все положенные вам права, как это делали герои мистера Джей из Лондона». О любимом писателе древности и по совместительству своей второй страсти Лестер мог рассуждать часами. Он неустанно давал имена героев мистера Джей всему, что открывал, в результате чего краткий справочник Герои мистера Джей из Лондона и достопримечательности трёх галактик издательства TCA Incorporated почти полгода находились в десятке бестселлеров. Он сравнивал с ними и с самим мистером Джей любого сколь бы то ни было примечательного человека, встреченного на жизненном пути. А когда кто-либо по незнанию упоминал в его присутствии Морфеуса Тротта, Изяка Фаеца или Разума Паси, Стефилу Браун Поттер на днях, получившую в 32-й раз Эльбу, Сволич Ньюкоп хмурился и говорил «Фх! Какой смысл в этих чёртовых мнемобуках? Не подумать, не отложить, чтобы настрогать вкуснятинки и с нею вернуться к чтению, не представить себе героя и пейзаж по-другому, нежели автор, не вернуться назад, чтобы перечитать ещё разок понравившийся момент или выписать поразившую тебя строку. Вместо этого вы будто получаете чёртов укол в мозг, и когда приходите в себя, перед глазами уже мельтешит финальная реклама «TCA Inc». «Нет уж, лучше выбросьте их в утилизатор вместе со всеми вашими Браун Поттерами и почитайте нормальную книгу нормального автора». Разуму упаси вас дважды уточнять, какого. «Здравствуйте. Мне сказали, что здесь я смогу найти сволечень Юкоба». Лестер демонстративно дождался, когда красный диск Кулау коснется вершины малыша, и только после этого обернулся к незнакомцу. «Фх, и кто это сказал?» Громко поинтересовался он, столь же демонстративно кладя руку на кобуру с настоящим тульским перуном. На новом клондайке оружие носили открыто. А вот незнакомец, кстати, не был вооружён ничем, кроме чёртовой белозубой улыбки, которую то и дело пускал в ход, будто вместо Лестера Ньюкова перед ним сидела куколка из тех, чьей голофото, от слова «голография» и «голые» одновременно, охотно публикует журнал «Холостяк». «Сволич пенс восьмушки!» «Сказал, что вы в начале нового цикла собирались сюда мыть Эйрос». Незнакомец покопался в своём рюкзаке. «Хм, без чёртова компенсатора веса оценил Лестер. Выпендривается или подлизывается?» Извлёк из него серебристую фляжку и протянул собеседнику. «Вот, просили передать Саказе и Коле найду». Сорвав пломбу, Ньюкоп отвинтил тяжёлую притёртую крышку фляги, а потом втянул ноздрями воздух над её горлышком. Пахло, как он и предполагал, спиртом, настоянным на золотнянке, чаровнице, восьмилистнике и прочих 75-ти чёртовых компонентах легендарной слезы радости. Но это ещё ни о чём не говорило. Сволич Пен предупреждал, что вы не поверите, в очередной раз улыбнулся незнакомец, наблюдая, как Ньюкоп навинчивает крышку обратно. Поэтому рекомендовал напомнить, в 68-м на прииске «Голубой Тхор» счёт был 3-1 в вашу пользу. Пальцы Лестера на крышке замерли. «Но на металлокерамику за этот один вы были вынуждены выложить почти половину из своей добычи». «Ладно, Сволич». Нюкоп вновь отвернул крышку бесстрашно, сделал большой глоток, выдохнул и утер неизбежные слезы рукавом. «Чейни!» — сверкнул зубами незнакомец. «Гриффит Чейни». И вместо того, чтобы прижать правый кулак к сердцу, как того требовал чертов этикет, он протянул ее для рукопожатия. Охватка у него была что надо. «Сволич, чей не повторил Лестер?» «Считай, что ты меня нашёл». «А вот зачем искал?» «В напарнике, извини, не возьму, принцип». «Знаю», — кивнул Гриффит. «Тем более, что Эйросу тут нынче совсем немного, вдвоём не стоит и возиться, верно?» «Верно», — слегка озадаченно согласился Лестер, у которого странный визитёр буквально с языка снял готовую фразу. «Хотя не далее, как вчера, он намыл радужного песочка примерно на два с половиной года беспечной жизни». Гриффит посмотрел из-под руки на кулау, которая наполовину спряталась за широкой грудью малыша, окрашивая его соседа в нежно-розовый. «Чертовски красиво!» «Уже назвали как-нибудь?» — поинтересовался он, указывая на две горы. «Само собой, немного хрипло, бы только что сделал новый глоток из фляги», отозвался Ньюкоп. «Этот здоровый малыш, а рядом...» «Смог, разумеется», — закончил за него Чейни. «Все просто и логично. Сдается мне, он еще не раз будет извергаться». Внимательно посмотрев на визитёра, Ньюкоп поднялся из плетённого кресла-качалки, которая на любой планете выращивала из вещевого зародыша сразу после ангара для ситки Чарли типового жилого модуля — форта, пользуясь его терминологией — и вытащил из кармана упаковку полезных сигарет. «Давай-ка покурим, сволич Чейни!» Курили в молчании. В отличие от хозяина, решившего нанести направленный удар по чёртовому ревматизму, чего удивляться годы плюс профессия, своличи мои — Гость не стал менять настройку сигареты, ограничившись стандартным общеукрепляющим эффектом. «Очень неплохо», — похвалил он, возвращая Лестеру пустой мундштук. у вас отличная начинка для сигарет, мой дорогой сволич Ньюкоп. Просто отличная». Фа Лестер выпустил финальный клуб дыма, получившийся ничуть не хуже тех, что порой выплевывал старина Смок, когда ему хотелось немного пошалить. «Оно может и так». Но что бы мне всю жизнь больше не курить, если кто-то станет разыскивать меня, а потом тащиться на новый клондайк даже ради чертовски отличной начинки для сигарет? Так что выкладывай, что тебе нужно на самом деле. Я хотел бы побиться с вами об заклад. Вот как? Именно со мной? Сказать, что Лестер был удивлен, значило сказать чертовски недостаточно. Да, именно с вами, сволич Лестер Ньюкоп кивнул Гриффит Чейни, на этот раз даже без тени своей чертовой улыбочки. «А с чего ты так уверен, что мне захочется биться с тобой об заклад, а, сволич?» Гость покачал головой. «Я не просто в этом уверен, а чертовски уверен. Понимаете, я, как и вы, весьма увлекаюсь творчеством древнего писателя, известного под именем Джей из Лондона». «Мистера Джей из Лондона», — с превосходством в голосе поправил Ньюкоп, делая упор на первое слово. «Совершенно верно. Итак, я утверждаю, что без подготовки назову больше названий произведений мистера Джей из Лондона, чем вы, и готов в подтверждение этого поставить любую сумму». Такого поворота Лестер не ожидал. То есть ему и в голову не могло прийти, что в трёх чёртовых галактиках есть хоть одно существо, знающее о мистере Джей из Лондона больше него, и всё же вот так, без предварительной разведки, он не отваживался ещё ни на одну вылазку. «У тебя должно быть уйма лишних кредов, сволеч поинтересовался он в качестве пристрелки. Чей улыбнулся и покачал головой. «Ни одного!» «Фх! Так на что ты собрался биться об заклад? На свои чертовы штаны?» «Сомневаюсь, что они вас заинтересуют», вновь покачал головой этот чертов тип. «Однако в моем рюкзаке найдется и кое-что поинтереснее». «Где ты это взял?» спросил Лестер, когда к нему вернулась способность говорить и спокойно дышать. Отчёртово сердцебиения удалось нормализовать, пусть и при помощи второй лечебной сигареты. «Неважно», — улыбнулся Гриффит, — «довольный того, что ваш анализатор подтвердил её подлинность». «Да ты хоть знаешь, сколько она стоит?» «Точная оценка затруднена, поскольку официально бумажных изданий той поры осталось не так много, а уж прижизненных. Библиотекари на Оксфорде предлагали мне за неё 700 тысяч. Фу! Чёртовы скоряги!» Когда она будет моей, я не расстанусь с нею и за 7 миллионов. Значит, вы согласны? Да, покинь меня разум. Отлично. Тогда давайте обговорим условия. И вот они сидят в форте в глубоких креслах, пододвинутых к столу, а на столе уйму бутылок с напитками на любой вкус и хорошая еда. Чертовски хорошая еда, с волича мои, и никакой синтезированной дряни. И свежая пачка полезных сигарет. И только что записанный чип с семью чертовыми сотнями тысяч и залог сволечи Чейни. Но они даже не смотрят на стол. white Фэнк», — улыбаясь, начинает Чейни. а ну еще бы!» «Хартс о три», — в тон ему отвечает Нюкоп. «The Sea Wolf», «Martin Eden», «The Iron Hill», «The Call of the Wild». А над ними на стене висит портрет мистера Джей из Лондона. Чертовски хороший портрет, хотя и плоский. Но во времена мистера Джей не было голофота сволечи моей. Вот такая неприятность. Да еще в фосемиле его автографа и великий писатель древности на портрете совсем такой, как Лестер себе его и представлял. Полное достоинство взгляд из-под круглых стекол очков, и густые усы, и брови, и благородные залысины, и офицерская выправка. А снаружи кулау уже село и совсем темно, потому что маленькой хозяйки в это время не видно, а от заринки света чертовски немного. Но Ньюкоп не смотрит в окно, а вот Ченя нет-нет, да и взглянет на портрет. Будто не верит, что такой прекрасный портрет, да-да, сволечи мои, плоские из фоксимили, может висеть не в чертовом музее, а в типовом жилом модуле, выращенном из вещевого зародыша на планете, от которой до ближайшего музея черт знает сколько парсеков. The little lady of the big house. Ченни продолжает улыбаться. Держится он, надо признать, неплохо. The son of the wolf. Нюкоп демонстративно зевает. Кулау, the leper. Brown wolf. The Mexican. The White Silence. проходит час, всего только час. Целый чёртов час. Чэйне чертовски неплох. Даже не вспотел, хотя и слегка охрип. Демонстративно не притрагивается к напиткам, хотя видно, что очень хочется. Интересно, как долго он готовился? The Man of Forty Mile. Голосе Чэйне впервые чувствуется открытый вызов. When the world was young, принимает его Ньюкоп. Прекрасно, чёрт меня подери. Сейчас я тебе задам. To kill a man. The house of pride. In a far country. The faith of men. Ещё один час далой. Оба спорщика тяжело дышат. Перерыв на полчаса, великодушно предлагает Нюкоп. Четверти часа хватит, мотает головой Чейни. Договорились. Хозяин смешивает два тонизирующих коктейля. Гость раскуривает две сигареты. Я тебя недооценил, признаётся Нюкоп. И я вас кивает Чейни. Вот уже полтора часа, как он спрятал свои чертовы улыбочки. «Ну, про мою-то страсть к мистеру Джей все три галактики знают. А вот о тебе я не слышал». «Я издалека». «Вот оно как», — думает Лестер. «Интересно, врет?» «Впрочем, разница невелика. Реликвия будет моей». «Продолжим», — предлагает он. «Отлично», — соглашается Чейни, и без предварительного рассусоливания переходит в атаку. «To the men on trail!» The One Dozen отбивает и наносит свой удар Ньюкоп. Too Much Gold, The Nightborn, The Terrible Solomons, An Odyssey of the North. Три часа безумия. Где был мой чертов разум, когда я соглашался на это? Пожалуй, еще десяток другой названий я наберу, а потом что? Наплевать на деньги, наплевать на сокровища теперь, это уже вопрос чести. A Relic of the Pleiocene, чей не трубит, как раненый мамонт из называемого им рассказа. «The House of Mapui» — голос Нюкоба океанская волна, сметающая все на своем пути. «The wisdom of the trail» — «The story of Jisak» -Ok, — «Winked Blackmail» — «The inevitable white man». На исходе четвертого часа Лестер, что называется, поплыл. Он уже почти не соображал, где находится, что говорит и кому. То ему казалось, что он, обессиленный и обмороженный, ползет сквозь ледяную пустыню и нет сил подняться, И последний раз он ел третьего дня вареные полоски кожи со своих макосинов, а ветер и волки воют на два голоса. The taste of the meat. То ему казалось, что он из последних сил сдерживает толпу разъяренных смуглокожих воинов, и пули на исходе, и товарищи перебиты, и сабля ломается на чьем-то черепе, на щелкающие под пиленными клыками дьяволы все тянут к нему скрюченные пальцы и хохочут. Pinched. То ему казалось, что он борется в ненасытном, вечно голодном море с волной, и его корабль призраком исчезает на горизонте вместе с надеждой, и парус давно улетел, и мачта сломана, и утлая латчонка наполняется водой куда быстрее, чем он способен ее вычерпывать, а пена на гребнях волн издевательски шипит «holding her down». То, наконец, ему казалось, что он стоит на ринге, осыпаемый градом ударов, и противник моложе и сильнее, и оба глаза заплыли, И руки точно налиты свинцом, и зрители свистят, требуют прикончить его наконец, а в каждой презрительной паре глаз без труда читается «The Mistake of Creation». Последнее, что увидел чертовски везучий сукин сын, портрет мистера Джей на стене. Только почему-то на нем неправильный мистер Джей, без очков, кустистых бровей, усов и залысин. Зато у него тяжелая нижняя челюсть, оттопыренные уши и залихватский густой чуб, совсем как у сволеча Гриффита Чейни. «Ба, да это и есть сворец Чейни, прибитый к стене за воротник куртки. Висит и болтает ногами с таким беспечным видом, будто ему страх, как удобно. Понимаете, старина, дело ведь не в деньгах а не в портрете», — произносит Чейни. «Да не в свободе, хотя какие вы, к чёрту свободные личности, смех один. Просто у холмов одни боги, у долин другие. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Goodbye, Jack». Письмо написано на настоящей бумаге, настоящими чернилами, и потому чертовски немало стоит само по себе. Оно лежит во внутреннем кармане комбинезона Лестера, но его совсем не обязательно доставать, чтобы освежить в памяти содержимое. Дорогой товарищ, прежде всего спасибо вам огромное, не ожидал. Когда вы, не моргнув глазом, выдавали названия вроде «Road Kids and Gay Cats» и «A Little Account with Swithin Hole», Я даже начинал сомневаться в исходе нашей дуэли. Впрочем, вы ведь проиграли вовсе не из-за того, кто я такой на самом деле. Просто если отнять у моих героев мотивацию их борьбы, жажду справедливости, презрение опасности и даже смерти самой ради благородной надежды хоть чуточку приблизить царство свободы, равенства и братства во всём мире или во всех мирах, если вам угодно, то что от них останется? Мёртвые оболочки, мёртвые названия? «Мёртвый и вы уж не обижайтесь на меня, пожалуйста, за такое сравнение. Видите, мне даже смерти показалось недостаточно, чтобы успокоиться и покчевать на лаврах, когда в мире, а уж тем более мирах, продолжает твориться такое. Да вы ведь и сами всё лучше меня знаете. Не сомневаюсь, что вы выполните условия нашего спора, поэтому смело оставляю вам журнал. Ваш анализатор не врал. Он самый что ни на есть настоящий, а теперь ещё и с автографом». Если всё же решитесь его продать, это наверняка добавит пару тысяч к цене, как вы считаете? А вот портрет мистера Киплинга я, пожалуй, заберу на память. Может, удастся выяснить, Фоксимили, чьей подпись его украшает, а? Что ещё сказать? Наверное, только одно. Лондон — это не только город, но иногда и состояние души. Не робейте. Ваш во имя революции — Джек Лондон. Рядом с письмом лежит список, и его тоже совершенно незачем доставать лишний раз. В нём всего семь пунктов, но это только пока. Первый вычеркнут, хотя насчёт него в споре ничего не было. Просто Лестеру казалось неправильным начинать новую жизнь, по-прежнему оставаясь с сволечем. И пусть статус свободного индивида влетел ему в копеечку, всё-таки 17 поколений предков в потомственном рабстве у государства это чертовски много, не так ли? Но оно того стоило. А журнал он, разумеется, так и не продал. Хотя от полутора миллионов, насчёт стоимости автографа Джек явно продешевил, Уже давно ничего не осталось. В мире, а уж в мирах и подавно, оказалось чертовски много подлости, низости и несправедливости, поэтому даже столь большие деньги казались каплей в море на пути исправления существующей ситуации. И всё же, даже без единого креда в кармане, своин Ньюкоп считал себя не только чертовски везучим, но и чертовски богатым сукиным сыном, ведь теперь у него было целых три страсти.